моби июль 2009 Сам себе репортер. Это ты, да, именно ты, чувак с мобил. Говорят, фантасты слишком часто ошибаются, предсказывая будущее. Это зря. Фантасты вообще не прогнозисты. они только строят вероятные модели событий, опираясь на здравый смысл и знания человеческой природы. Человек существо предсказуемое, особенно в самых дурацких своих проявлениях. Вот еду давяще по Москве, никого не трогаю. Вдруг пробка на Пушкинской в полночь. Что такое? Оказывается, две полосы забиты машинами со включенными аварийками. А вокруг толпятся водители, и снимают на мобильнике пожар. И тут я балдеваю, потому что пару месяцев раньше писал дурацкую притчу, с понятным каждому блогеру, названием Лыддыбер. Как раз про это, про человека мобильного, которому новые технологии позволяют не только поглощать контент на бегу, но и также мимоходом контент производить. Каждый теперь сам себе репортер. Но вот знаете ли тонкость, работу журналиста регламентирует закон, а вашу нет. Еще журналистам иногда в морду бьют. Они к этому заранее готовы, а вы? О чем, собственно, моя история? Начисто лишенная лишённая характерной для притчи басин морали под занавес. Не надо морали, сами разберетесь. Блогер Б неспешно брел по тихому переулку, размышляя о пиве, дурной погоде и почему мне никто не дает, неужели я лузер. Решив наконец, что он все таки не лузер, это повод выпить пиво, а то уж больно погода дрянь. Б огляделся в поисках магазина и вдруг заметил странное. Напротив стояла ветхая двухэтажка, за окном первого этажа мельтешил офисный планктон. Окна второго были заклеены бумажками, сдается в аренду. И вот там-то из приоткрытой форточки тянулся дымок. В пустой конторе занимался пожар. То ли проводка, то ли подожгли, то ли трахались, а потом бычок не затушили. Прикинув, что Москва город людный, наверняка кто-то уже позвонил 01, блогер достал цифровую и забегал по тротуару, выбирая самый выигрышный ракурс. Будет что запостить сегодня в ЖЖ. Мимо ковылял дедушка с клюкой. Подозрительно оценив эволюции Б, дедушка посмотрел через дорогу и увидел дым, валивший уже клубами. Мобила у дедушки не было по причине дряхлого возраста и дрянного характера. Поэтому он спросил. Пожарникам звонил? Б в ответ неразборчиво буркнул щелкая фотоаппаратом. "Ты пожарников звал?" повторил дедушка. Б стало немного стыдно, и отозвался блогер Коротко. "Шолна". Ах ты сочарба рабоцильная!» — ласково сказал дедушка, ловчее перехватывая клюку. Через пару секунд Бхлюпы носом валялся в луже посреди дороги, а рядом дедушка топтал его цифромыльницу, крича: "Продали родину демократы херовы". "Наверное, я все-таки таки лузер", думал Бэн. Между прочим, до пожарных было рукой подать метров двести. Увы, пожарная часть утратила боеспособность, потому что отмечал именины прапорщика Наливайк. А дым становилось всё больше. В окнах второго этажа уже сверкали отблески пламени, и в переулок лениво вкатилась машина ДПС. Блогер Б выбрался из лужи и теперь, держась подальше от разъяренного дедушки, прыгал на месте и матерился. Спасти цифромольницу он не надеялся, но было обидно просто удрать, не обложив деда последними словами. Гаишники издали и завидели непорядок на проезжей части. Ни дедушка, ни блогер не выглядели опасными, поэтому гаишники вспомнили, что носят погоны, затормозили Отважно бросились на Дрычунов и уложили обоих мордами на капот. Тут в переулке возникла пожарная машина, управляемая прапорщиком Налевайк. Пожарная машина везла 10 бутылок водки. Гудя, тяжко содрогаясь и поливая все вокруг, спасибо поливая, могли ведь и из водомета пострелять раз праздник. Пожарная машина вывернула на встречную полосу и уверенно взяла курс на пятерку ДПС. Пятерка была старая, но все равно жалко. Гаишники выпустили добычу, завопили и замахали руками. Добыча бросилась в рассыпную. Через секунду за ней последовали и гаишники. А красно-белый монстр с хрустом подмял бампером легковушку и так продолжил движение. Метров через 20 автомобиль ДПС въехал носом в столб. Пожарная машина, слегка ещё попинав несчастную пятерку заглохла. Открылась дверь кабины и на улицу выпал прапорщик наливайка В переулке явственно пахло горелым. Гаишники бросились к прапорщику, стоящему на четвереньках, и принялись бить его ногами. Однако, кроме десяти бутылок водки, прапорщик наливая ковёс в родной часть еще и свой бесстрашный пожарный расчет. Оценив ситуацию, расчет выбрался из машины и с радостным криком: «Бей ментов козлов поганых!", начал метелить гаишников. Из горящего здания вышел покурить и полюбоваться бесплатным шоу толстый охранник. За ним потянулся офисный планктон с цифромыльницами и телефонами. Тем временем дедушка доковылял до ближайшего магазина, поправить нервы и там наткнулся на блогера Бэса хабкой пивных бутылок. В завязавшейся драке пострадали четверо случайных свидетелей, два продавца. Торговая площадь была заражена слезоточивым газом, и еще какая-то истеричка покусала группу немедленного реагирования, примчавшуюся всех вязать. А гаишники отбивались от пожарных. Офисный планктон из горящего здания ловко роудил на ладонниками, по фотографии мордобоя по блогам. Еще планктон активно подбадривал дерущихся. В виду явного преимущества пожарных в живой силе техники, технике, симпатии оказались против обыкновения на стороне ментов. Мимо пробегала облезлая собака неопределенной масти. Она посмотрела на драку, оглянулась на планктон, потянула носом в воздух и вдруг разразилась оглушительным лаем. Охранник недоуменно проследил за взглядом собаки и наконец-то понял, отчего у сигареты непривычный запах, и дым ее противен на вкус. Вот так простая русская дворняга стала героем дня и угодила в топ-30 благо Яндекса.